Часть третья. Когда комиссар закончил свой рассказ, следователь проворчал. С улейками не густо. Мне хотелось бы, когда я к ним пойду, чтобы у меня в кармане лежал ордер на арест и ордер на обыск. На имя обоих так было бы лучше всего. Джо кажется не менее опасен, чем Манюэль». Следователь Бутей повернулся к секретарю. Приготовьте два ордера на арест братьев Мури, Мануэля и Жозефа. Мгр назвал адреса обоих. Следователь проводил его до двери. Эта история скоро наделает много шума. Шум уже есть. Знаю, читал в газетах. Одна из статей была заглавлена. Марис Марся, глава гангстеров, убит соперником. Другая статья намекала на то, что квартал Пигаль хранит немало секретов, а полиция слишком часто закрывает на все это глаза. Похоже, следствие будет непростым. Интересно, станет ли когда-нибудь известен финал этой истории? Завтрашние похороны обещают собрать много народу, поскольку хозяин Сардины имел друзей не только в своем квартале, но и по всему Парижу. Что касается комиссара Мегре, он отказывается от всяких заявлений. До сих пор неизвестно, поедет ли он завтра в бандоль. Он только повторяет «Следствие продолжается, следствие продолжается». Улица Дюкер находилась рядом с Центральным рынком, где еще не успели снести торговые павильоны. Но вся деятельность была прекращена, рынок переносили в Ренджи. На этой улице размещались конторы оптовиков, склады, а также небольшие отели, где постояльцы надолго не задерживались. Когда Магре вышел из такси, он заметил двух инспекторов, которые ходили взад и вперед по тротуару. Сначала он удивился, почему их двое, но тут же сообразил. Один занимался Манюэлем Мури, другой его братом Джо. «Вы знаете, ребята, что они вас заметили?» «Потому-то мы и не прячемся». Старший спокойно подошел ко мне и сказал, пуская сигаретный дым прямо мне в лицо, как в кино. «Не нужно играть в прятки, малыш. Я знаю, что ты здесь, и не стану убегать». Склад представлял собой длинное пустое помещение без витрины. На ночь его закрывали железной шторой. Посредине склада разгружали грузовик. Один из рабочих в серой блузе, стоя в кузове, передавал ящики с фруктами своему напарнику, а тот подхватывал их на лету и ставил вдоль стены. В нескольких метрах от него стоял Джо Мари, руки в карманах, сигареты в зубах, лениво наблюдая за разгрузкой. Увидев Мегре, он не стал хмурить брови и не двинулся ему навстречу. В правом углу склада, ближе к улице, находилась контора с застекленной дверью, где Мануэль, вздвинутый на затылок шляпе, просматривал стопку счетов. Он, конечно, тоже увидел комиссара, но даже не пошевелился. Мегре толкнул дверь, уселся на единственный свободный стул и стал набивать трубку. Первым не выдержал Мануэль и пробормотал. «Я ждал вас!» Мегре по-прежнему молчал. «Я только что звонил своему адвокату!» «Он тоже находит, что вы слишком много говорите. И вы, и инспектор в трауре, который уже целую вечность бродит по Монмартру. Вы оба задаете слишком много вопросов слишком многим людям». Мегре старательно раскуривал трубку, словно не придавая никакого значения словам Манюэля. «Иногда коварные вопросы могут причинить столько же вреда, как и прямые обвинения» а это уже пахнет оскорблением личности. Что касается меня и моего брата, нам это безразлично. Но вы впутываете в это дело других лиц, а вот блоха может дорого поплатиться за то, что лезет не в свои дела». Таким образом, от одного из братьев Морима Гре узнал, наконец, прозвище человека, который звонил ему накануне, а до этого регулярно снабжал информацией по телефону инспектора Луи. «Где вы были позавчера в половине первого ночи?» «У себя». «Нет, вы были там на полчаса раньше, в 12 ночи, и не один». «Я вправе принимать у себя дома, кого хочу». «Но не убивать тех, кто к вам приходит». «Я никого не убивал». «Я уверен, что вы не храните у себя никакого оружия, даже револьвера 32 второго калибра». «К чему он мне?» «В эту ночь вы нашли ему применение. Разумеется, вы всегда будете вправе заявить, что действовали в качестве необходимой самообороны. Мне не от кого было защищаться. Я хочу осмотреть вашу квартиру. Попросите у следователя ордер на обыск». Мегре достал ордер из кармана и показал его Манюэлю вместе с двумя ордерами на арест. Было очевидно, что Мари этого не ожидал. Он не смог сохранить невозмутимость, вздрогнул и уронил пепел сигары на пиджак. «Что это значит?» «Только то, что обычно означают подобные бумаги». «Вы меня уведете?» «Пока не знаю. Возможно. Вы по-прежнему возражаете, чтобы я осматривал вашу квартиру?» Манюэль поднялся, пытаясь обрести привычную самоуверенность и приоткрыл дверь. «Послушай, Джо, иди-ка сюда на минутку». Его брат снял куртку и засучил рукава белой рубашки. «Ты понимаешь, что означают эти бумаги или нет? Тут одна для тебя, другая для меня, и еще одна общая для нас обоих. Ордер на обыск». «У тебя в шкафу случайно не спрятан труп?» Младший Мури не смеялся. Он внимательно читал ордера. «И что дальше?» — спросил он. «Неизвестно было, к кому он обратился, к брату или к Магре». «Когда я закончу все дела с вашим братом, я поеду к вам в отель, а вы меня там подождете». «У вас есть машина?» — спросил мануэль «Такси. Может быть, я вас отвезу?» «Нет, но я прошу вас ехать следом за моим такси, но а не перегонять». Мегры захватил с собой инспектора, который отвечал за Манюэля. «Куда поедем?» «К нему домой, улица Лебрюер». Он едет за нами. Именно это я и просил его сделать. Это было в двух шагах от улицы Фонтен. Квартира Марсиа на улице Баллю тоже в двух шагах от ресторана. Джо жил в отеле Острова на улице Трюден в пяти минутах ходьбы. Его хоронят завтра? Завтра панихида, а потом тело перевезут в Бандоль, где и состоятся похороны. Семиэтажный дом был современной постройкой. Здесь жили богатые люди. «Что мне делать? Подняться с вами?» «Лучше останьте внизу». Красный Ягуар остановился позади такси. «Я вам подскажу дорогу». Они прошли мимо Привратницкой. На окошке зашевелилась занавеска. «Четвертый этаж!» «Знаю!» «Если не возражаете, поднимемся со мной в лифте». «Давайте!» «А вы не боитесь? Ведь я моложе и сильнее вас!» Мегре только посмотрел на него, как смотрит на мальчишку, который зарывается. Мануэль достал из кармана ключ, открыл дверь и пропустил комиссара вперед. «Как видите, я не держу служанку. Одна женщина приходит сюда каждый день и ведет хозяйство, но не раньше полудня. Я, как обычно, в это время сплю. Гостиная была небольшая». Особенно по сравнению с гостиной на улице Балю, но обставлена также дорогой мебелью. Из нее вела другая дверь в столовую, где висел натюрморт Шардена, изображавший Фазанов в корзине. Он показался мегре подлинником. «Шарден?» «Полагаю. Вы любите живопись?» «Ценю. Если торгуешь помидорами и фруктами, это еще не значит, что ты равнодушен к искусству». В голосе чувствовалась ирония. Кровать в спальне была не убрана. Это была единственная комната, обставленная в современном стиле, очень светлая, радующая глаз. К ней примыкала довольно просторная ванная, посреди которой висела боксерская груша. «Конец осмотра! Вы все видели!» «Еще не все. В спальне чего-то не хватает». «Чего?» В центре комнаты лежал небольшой ковер. На покрытии, закрывающем пол, осталось только светлое пятно. Мегре наклонился. «Кстати, тут видны ворсинки цветных ниток, вероятно, от исчезнувшего ковра. Ищите его? Я не стану заниматься этим бессмысленным делом. Вы позволите?» Он снял телефонную трубку и попросил соединить его с уголовной полицией, потом с лабораторией. «Это вы, Мэре?» — говорит Мэгре. «Я хотел бы, чтобы вы захватили двух-трех человек и приехали на улицу Ля-Брюер. Там, возле парадной, дежурит наш инспектор. Подниметесь на четвертый». «Что я ищу?» «Да что попадется?» Теперь с Манюэля уже слетела его пресловутая спесь. «Они сейчас придут и перевернут квартиру вверх дном?» «Вполне возможно». «Смею вас уверить, что ковра, о котором вы говорите, никогда не существовала. Тогда мы будем знать, откуда взялись эти цветные нитки. Это от пальто моей приятельницы». «Нет». «Мадам Марсиа? Лина, если предпочитаете». «Женщина со вкусом. И не стала бы носить красно-зелено-желтое пальто. Полагаю, мой адвокат имеет право присутствовать при обыске?» «Я не возражаю». Теперь телефонную трубку снял Манюэль. «Алло! Будьте любезны, я хотел бы сказать несколько слов мэтру Гарсену. Просит Манюэль Мари. Дело очень срочное». Его явно лихорадило. «Гарсен! Старина, я звоню вам из дому. Здесь комиссар. У него ордер на обыск. Он обнаружил на покрытии пола ниточки, которая ему не нравится». «Он сразу же вызвал людей из-за дело установления личности. Может быть, вы бы подъехали?» «Что вы говорите?» «Я обязан позволить им рыться в шкафах и в ящиках. Это еще не все. У него один ордер на арест брата и второй на мое имя». «Нет». «Он мне сказал, что не знает, воспользуется ли ими. «Давайте условимся. Если я вам позвоню, допустим, до четырех часов...» «Делайте все возможное, чтобы нас вызволить. У меня нет желания провести ночь в мышеловке». Не говоря уже о том, что завтра панихида. А потом я собирался поехать в бандоль на похороны. Она чувствует себя хорошо. «Спасибо, старина. До скорого». Разговор с адвокатом его немного подбодрил. Он был удивлен, когда игры сказал ему. «Если бы вы меня предупредили, что собираетесь в бандоль...» «А что бы это изменило?» «Я не стал бы заниматься ордерами. Я не подумал о Лине. Ей наверняка потребуется ваша поддержка. Что это вы вбили себе в голову?» «То, что в квартале Пегаль знают все. Теперь вас уже не посещают, как раньше, по две-три подружки в неделю. Моя личная жизнь касается только меня. Вы вправе спать с женой друга, это верно» но не имеете права стрелять в него в упор». В дверь позвонили. Вошел МРФ в сопровождении двух помощников с чемоданчиками в руках. «Сюда. Это в спальне. Нет смысла и спрашивать у вас, что находилось здесь, на этом выцвевшем участке?» «Разумеется, ковер. На покрытии пола остались нитки. Я хотел бы, чтобы их собрали и исследовали». В любом случае, нужно как следует осмотреть всю квартиру. Мне было бы интересно найти здесь планы поместья или замков. Или, например, переписку с иностранными антикварами или торговцами картин. Мари был ошеломлен и не пытался этого скрыть. Это еще что за новости? Пока лишь идея, витающая в воздухе. Но она может во что-то вылиться. Не буду вам мешать, мэре. «У меня есть еще одно дело. Там вы мне тоже, вероятно, понадобитесь». И, повернувшись к Мануэлю, сказал, «Вас я оставляю тоже. До нового приказа вы остаетесь на свободе, но вам запрещается выезжать из города. А в Бандоль?» «Это я вам сообщу завтра утром». «Я могу позвонить Лине? Вы ведь пойдете к ней?» Мануэль пожал плечами. «Раз уж вы так осведомлены, не буду отрицать. Тем более, что мы не сделали ничего плохого. Я вам этого искренне желаю». Несколько минут спустя Магре ходил в отель «Острова». Он не относился к разряду шикарных гостиниц, но был достаточно комфортабельным и на редкость чистым. Здесь, вероятно, подолгу жили одни и те же постояльцы. Он обратился к дежурной. «В каком номере?» «Остановился Джо Мори». Девушка по другую сторону конторки смотрела на него, улыбаясь. «Третий этаж, номер 22, месье Мгре. Он сказал вам, что ждет меня?» «Нет, он сказал, что к нему должны прийти. Но я сразу узнал о вас, как только вы вошли». Мегре поднялся на лифте и постучал в 22 номер. Ему сразу открыли. «Это был Джо». Он ушел со склада, чтобы быть дома, когда придет комиссар. «Что вы сделали с моим братом?» «Я оставил его дома. Правда, вместе со специалистами из дело установления личности. Они тщательно исследуют его квартиру. Вы его не арестовали?» «Завтра он понадобится линии. Он должен ехать в бандоль. А вы?» «Я не собирался туда ехать. О какой линии вы говорите?» «Бросьте, это уже дело прошлое. Ваш брат признался, что был ее любовником». «Я вам не верю». Они находились в маленькой гостиной с обивкой серо цвета, немного старомодной, но достаточно приятной. Поколебавшись, Джо потянулся к телефону и набрал номер брата. Мегре, заложив руки за спину, осматривал все вокруг». Ноугат открыл одну из дверей и столкнулся с молодой женщиной в незастегнутом, наброшенном на голое тело пеньюаре. «Полагаю, вы любовница Джо? Вопрос, конечно, праздный, потому что я застал вас в спальне возле разобранной постели, а на кресле лежит ваша одежда. А что в этом плохого? Ничего. Сколько вам лет? Двадцать два». Мэгре услышал голос Джо, говорившего по телефону. Он уже с ней. У меня не было времени. Но ты сам хорош. Это правда, что он разрешил тебе поехать в бандоль и что ты говорил с ним о Лине? Ты должен был меня предупредить. Не знаю. Он беседует с ней в спальне. Ты ведь ее знаешь. Она может говорить часами. Увы, я так и не нашел глухонемую, которая бы мне подошла. Он повесил трубку и застыл на пороге спальни. Девушка говорила, «Меня зовут Марсель. Марсель Ванье. Я родом из Безье, но как только смогла, приехала в Париж». «Сколько времени вы связаны с Джо?» «Месяц. И я не строю на этот счет никаких иллюзий. Вряд ли это продолжится еще месяц». «Застегни халат», — сухо приказал ей молодой человек. И, повернувшись к Мегре, добавил, «Если бы вы во мне сказали, что именно вы ищете...» «Возможно, выиграли бы время. Вы знаете, у меня машина под разгрузкой, а потом нужно отпускать товар». Комиссар, словно не слыша, продолжал обращаясь к Марсель. «Где вы были позапрошлую ночь?» «В котором часу?» «С одиннадцати». Ходили с Джо в кино. Сразу же вернулись, потому что он устал. Когда ему позвонили по телефону... Она открыла рот, потом снова закрыла и с вопросительным видом посмотрела на Мури. «В этом нет ничего особенного», — произнес тот. «Мне позвонил брат и сообщил, что он намерен в ближайшие дни отправиться кутнуть в провинцию». «В Бандоль?» — насмешливо спросил Мегре. «В Бандоль или в другое место? Этого он мне не сказал». «Если ваш брат упоминал Бандоль, значит, он опережал события». Ведь Марис Марсиа еще не был убит. А откуда мне об этом знать? Только вчера это сообщалось во всех газетах с указанием часа, когда наступила смерть. Примерно в половине первого ночи. «Возможно, но меня это не интересует. У вас здесь нет картин?» «Каких картин?» «Не знаю. В этом деле замешано много любителей живописи. Ко мне это не относится». «И обстановка у вас честь по чести, гостиничная. А как может быть иначе? Вы здесь храните считая деловые бумаги?» «Конечно, нет. На улице Дюкер. Это вполне естественно». «Мадемуазель Марсель, вы работаете?» «В настоящее время нет». «А чем вы занимались до того, как встретили этого парня?» «Работала в баре на улице Понтье». «Наверное, зря бросила это место. Я тоже так думаю». «Что вы мне посоветуете?» «Послушайте вы!» — вмешался Джош, сжав кулаки. «Потише, малыш. Я ведь вас сегодня не увожу. Можете еще наслаждаться жизнью. Но не вздумайте уезжать из Парижа. Да, еще один совет. Не дотрагивайтесь до блохи даже пальцем, если его встретите». «Это может вам дорого обойтись», и Мегре, набивая трубку, стал спускаться по лестнице. Он забыл про девушку-дежурную и был очень удивлен, когда молодой веселый голос крикнул ему вдогонку. «До свидания, месье Мегре!» Приехав на набережную Арфевр, Мегре тут же вызвал к себе в кабинет Джанвье. «Ничего нового по делу Марсиа?» «Нет, только звонил инспектор Луи». Он хотел с вами поговорить. Он у себя? Нет, будет в половине первого в ресторане Рона на бульваре Клиши. Пообедаешь со мной? Охотно. Жена сегодня уехала к матери, и мне придется обедать в ресторане». Комиссар позвонил мадам Мегре. «У меня много работы, и обедать я не приду». Она и так это знала. Всякий раз, когда расследование доходило до какой-то определенной ситуации, Мэгрэ испытывал потребность устроить себе передышку, вот так пообедав с одним из своих сотрудников в пивной у Дофины. Это был своего рода прием, чтобы постоянно быть погруженным в атмосферу дела и ни на минуту не отвлекаться. Оба спокойно шли пешком до пивной и занимали места у стойки, где уже собралось много их коллег с набережной Арфевр. «Разнообразие ради», — проворчал Мегре, — «возьму-ка я стаканчик аперитива». Такое с ним случалось редко. С тех пор, как его старый друг доктор Пардон посоветовал ему следить за здоровьем, он пил гораздо меньше, чем раньше, и ему часто случалось долго держать в зубах потухшую трубку. «Ты не знаешь, что Луи от меня нужно? Всем известно, что он любит напускать на себя таинственный вид». «Удивительный он человек, но в бригаде работать не смог бы. Он непременно должен действовать в одиночку». Хозяин подошел поздороваться с ними. Он совсем облысел, но поскольку этот процесс длился уже долгие годы, никто не замечал особых перемен. «Что сегодня на обед?» Свинные сосиски. Но если вы предпочитаете бифштекс, давайте сосиски отрезал Мегре». «Мне тоже», — как эхо повторил Жанвье. Они вошли в зал ресторана, где заняты были только четыре столика. За двумя сидели адвокаты. Здесь Мегре и его сотрудники чувствовали себя как дома. У комиссара было свое постоянное место в углу окна, откуда открывался вид на сену и проходившие по ней катера. Из окна кабинета он тоже видел эти же катера, и так продолжалось более 30 лет. Впрочем, это зрелище ему не наскучило. «Сделай одолжение», — сказал он Джанвье. «Когда вернешься на набережной Арфевр, позвони в Орли и закажи мне на завтра билет на Марсель. Желательно в середине дня. Вы летите в бандоль «Да. Неофициально, конечно, поскольку эти места не входят в нашу юрисдикцию. Днем должен быть транзитный рейс. Кстати, уже половина первого». «Позвони инспектору Луи. Пусть как только освободится, зайдет ко мне». В четверть второго вдовец уже сидел напротив комиссара. За окном шелестела листва. Мегре снял пиджак. Луи, как всегда, был одет во все черное. Сегодня утром мне звонила подруга моего неизвестного собеседника. Мегре не смог сдержать улыбки. Имени своего она не назвала. Она очень взволнована». Вот уже двое суток ее друг не подает признаков жизни. Магре спокойно ждал продолжения. Другая новость, менее достоверная. Трое или четверо подозрительных личностей внезапно исчезли с Монмартра, и все они случайно оказались друзьями братьев Мури. «У меня тоже есть для вас новость, инспектор. Я знаю, кто ваш анонимный осведомитель». Луи густо покраснел. Ему показалось невероятным, что комиссару за сутки удалось установить личность этого таинственного человека, иначе говоря, сделать то, чего сам он не сумел сделать за долгие годы. «Кто это?» «Вы знаете Блаху? «Да, его знают все на Монмартре». «Это он. Я узнал это от самого Манюэля Мари. То ли он случайно проговорился, то ли считал, что я в курсе дела». Больше 30 лет Мегра знал человека по прозвищу Блоха, потому что ростом тот был не больше метра пятидесяти. К тому же он был очень худой, и лицо у него тоже было необычным. Большую часть занимал рот, удивительно подвижный, словно из резины. Он работал расцыльным в крысином погребке, в шикарном кабаре на площади Пигаль, куда большинство клиентов приходили в смокингах. Блаха был одет в красного цвета униформу, короткий пиджачок и брюки, фуражка с галунами. Он стоял у двери, готовый мчаться куда угодно. Теперь крысиного погребка больше не существовало. Блоха, настоящее имя которого Жюстен Кроттон много лет работал в пивной на улице Виктор Массе, куда частенько наведывались главари преступного мира. Он по-прежнему был на редкость худым и таким проворным, что мог пробраться куда угодно, только лицо его покрылось морщинами. Издалека его вообще можно было принять за подростка, но и вблизи он неплохо выглядел для своих 45 или 46 лет. «Как же я не узнал его голос», — сетовал Луи. «Должно быть, он старался его изменить». «Не настолько...» «Теперь, когда вы мне сказали, я задним числом узнаю. Как же я о нем не подумал? На какие деньги он жил в последнее время? Он сожительствовал с девицей из Канарейки. Она живет на улице Фрамонтен. Сутенер? Очень возможно. Точно я не знаю. Странно, что такая видная девица живет с этим недомерком. Он родился в Париже, на бульваре Ле шапель «Думаю, нет смысла объяснять вам, чем занималась его мамаша». Она отправила его к одной из своих сестер, Вандею. В 14 лет он вернулся в Париж и, чтобы существовать, выкручивался как мог. «Он в опасности», — значительно произнес Мегре. «Вы полагаете, что Мори могут осмелиться? Сами они останутся в подозрений, но в их окружении достаточно профессиональных убийц». И если нужно будет убрать лишнего свидетеля, инспектор Луи никак не мог прийти в себя. Блоха! Ведь его никто не боится. Его считают безобидным существом, полумужчиной, полумальчишкой с морщинистым лицом. Он водит дружбу с отпетыми парнями, которые без опаски говорят при нем на любые темы. Думаю, он мечтает считаться своим в их среде. «Я не удивился бы, если бы ему поручили стоять на стреме. Как зовут его подружку?» «Бланш-Легу. Улица Фромантен, дом 28. Это в двух шагах от бульвара Клиши, где я только что обедал. Вы ее знаете?» «Только с виду. Она ни разу не была замешана ни в чем подозрительном. Наверняка она ложится спать только под утро. У нас есть шанс застать ее дома» если ей не нужно сегодня делать прическу. Эти девицы встают рано, когда идут к парикмахеру. Мегре подозвал Жанье. Хочешь пойти с нами? Мы снова отправляемся на Монмартр. Взять машину? Конечно. Они поехали втроем. День был солнечный, правда, слишком жаркий для мая. Неудивительно, если бы разразилась гроза. Улица Фромантен оказалась тихой. Дом номер 28 был сравнительно новым и довольно комфортабельным с виду. «Поднимемся втроем?» — спросил Жан-Е. «Сначала я поднимусь один, чтобы ее не испугать. Пусть меня сопровождает инспектор Луи. Ведь звонила она ему. «Третий этаж, вход с улицы», — сказала им консьержка. На лестнице пахло едой, где-то плакал ребенок. Магре нажал кнопку звонка. Пришлось подождать, пока дверь им открыла девушка, довольно пухленькая, в накинутом на голое тело пеньюаре. Она узнала инспектора Луи. «Вы его нашли?» «Еще нет, но с вами хотел бы поговорить комиссар Мегре. Но я в таком виде... Я спала, еще даже не успела причесаться». «Мы подождем», — добродушно сказал Мегре. У девушки было открытое, немного наивное лицо. На вид ей можно было дать лет 25, а образ жизни еще не наложил отпечаток на ее внешность. «Входите! Располагайтесь! Я сейчас!» Она вошла в комнату, к которой, вероятно, примыкала ванная. Если бы комиссару не приходилось часто иметь дело с определенным типом женщин, на которых порядочные женщины смотрят с презрением, он бы удивился, увидев, что подобная девица живет в такой обстановке». В гостиной стояла добротная мебель типа «Модерн», какую можно встретить в каждой второй парижской квартире. И мебель, и паркет были тщательно натерты. Слегка попахивала мастикой. Открыв наугад какую-то дверь, Мегрей оказался в чистенькой кухне. «Может быть, выпьете кофе?» – предложила девушка. Она появилась в том же пеньюаре, сквозь которое просвечивало голое тело, но со следами косметики на лице». «Нет, спасибо. Вы не возражаете, если я приготовлю себе? При моей профессии нельзя отказываться, когда клиент угощает спиртным. Боб, бармен, если удается, наливает мне холодного чая вместо виски, но некоторых посетителей не проведешь. Если хотите, в холодильнике есть пиво. Жюстен обожает пиво, считает, что от него можно поправиться. Представляете, он весит около 42 килограммов, Он чуть не стал Жакеем, но его обучение продолжалось всего два дня. Он боится лошадей, но не боится уголовников Спигаль. Она включила электрическую кофеварку. Кухня была оснащена современными приспособлениями. Вы мне не ответили насчет пива. Охотно выпью стаканчик. Ваш инспектор пьет только минеральную воду Виши, а у меня ее нет. Откуда вы знаете, что он пьет только Виши? Он изредка заходит в канарейку, когда осматривает все заведения, садится в уголке в баре и слушает. Он знает гораздо больше, чем хочет показать. «Вы знали, что Блоха звонил инспектору?» «Пожалуй, нет». Взяв чашку кофе, она пошла в гостиную, а Мегре последовал за ней со стаканом пива. «Он странный парень. Инспектор Луи может вам рассказать, не так ли, инспектор?» «Я всегда удивлялся, почему вы решили жить с ним вместе. Прежде всего потому, что я не выношу большинства сутенеров. По своим задаткам я должна была стать порядочной женщиной, ведь я чувствую себя счастливой только когда стряпаю или занимаюсь хозяйством. Все трое сидели в удобных креслах. С такой профессией, как у меня, необходимо, чтобы рядом был мужчина. Даже такой неполноценный, как Жюстен Кратон? Зря вы так думаете». «Действительно, в нем много инфантильного, но при этом намного больше здравого смысла, чем это кажется. Она не обращала внимания на то, что ее пеньюар почти распахнулся. Кожа у нее была ослепительно белой и, вероятно, очень нежной. Он всегда мечтал быть своим среди этого сброда. Для начала, как и многие, стал сутенером. Этим он занимается и теперь. Я не мешаю ему так думать». Благодаря этому он чувствует себя человеком. Теперь, как и во времена, когда он служил рассыльным, он охотно оказывает услуги любому. Время от времени он напускает на себя таинственный вид и сообщает, «Не удивляйся, если я ночи или две не буду ночевать дома. Мы подготовили вооруженный налет». Он говорил правду? «Действительно, какая-нибудь банда в это время готовила ограбление, но он-то в нем не участвовал». Я, правда, не знала, что он звонил инспектору и сообщал ему собранные сведения. Это придавало ему значительность в собственных глазах. Что произошло за последние два дня? Что он вам рассказывал? Ничего конкретного. Однажды утром он вернулся домой какой-то возбужденный. «Сегодня ночью был большой шум», — сказал он. «Скоро это появится на первых страницах газеты, вызовет сенсацию». «Кража со взломом?» — спросила я. — Пачище. Убийство. И жертва — известная личность в нашем квартале. — Ты не можешь назвать мне имя? — спросила я. — Это скоро появится в газетах. Речь идет о месье Марисе. — Хозяине Сардины? — Да. И только я один, не считая убийцей его любовницы, знаю, кто это сделал. А я предпочла бы не знать. Она взяла новую сигарету, так как одну уже выкурила, выйдя из ванной. Я спросила его, что он собирается делать. Он ответил, «За меня не волнуйся». «Надеюсь, ты не станешь шантажировать этого типа?» спросила я. «Ты прекрасно знаешь, что это не в моих правилах. Ему известно, что ты в курсе», продолжала я. «Если он узнает, то до пенсии мне не дожить». Она на минутку замолчала, выпустив кольцо дыма. «Это был его звездный час. Если бы ты знала, о ком идет речь». Один изворотил на Монмартре, что до его любовницы. «Ничего мне не говори!» «Как хочешь. Ты узнаешь правду из газет, если только газеты посмеют опубликовать этот материал». Он ушел утром, и с тех пор я его больше не видела. Вечером в канарейке на меня как-то странно поглядывали, а двое незнакомых мужчин буквально не сводили с меня глаз. Я, как всегда, сидела в баре с одним клиентом из провинции». Когда он бывает в Париже, то не упускает случая со мной встретиться. Мы пошли с ним в отель, а когда вышли оттуда, один из незнакомцев ходил взад и вперед по тротуару. Сначала я испугалась за блоху. Его все так называют, и я в конце концов тоже привыкла. Впрочем, он этим очень гордится. Это своего рода популярность. Кроме того, он обожает корчить гримасы, чтобы рассмешить публику. Он мне звонил по телефону, сделанным безразличием, произнес инспектор Луи. Так я и думала. Вот откуда его таинственный вид и странные слова перед уходом. Ему действительно грозит опасность? Ей ответил Мегре. Вне всякого сомнения, убийца месье Мариса знает, что его выдал блоха. А я? Как вам кажется, за меня они не возьмутся?» «За вами по-прежнему следят?» В прошлую ночь один из этих двоих снова был в Канарейке. Его позвали к телефону, и он ушел, покосившись на меня. «Если не ошибаюсь, они сейчас стараются скрыться в разных уголках Франции. А братья Мури... Кто вам о них говорил? Ни в газетах, ни по радио не упоминались их имена. О них судачит весь квартал. Они тоже уехали?» Нет. «Мы не выпускаем обоих из виду». «Вы думаете, это они?» «Я не могу ответить на этот вопрос». «В котором часу обычно вы выходите из дому?» «Часа в два или в три?» «Я хожу за покупками, ведь я люблю стряпать. Около десяти вечера навожу марафет и отправляюсь на работу в канарейку. Занимаю свое место в баре и жду. Иногда два часа, иногда только несколько минут». А случается, просиживайте до самого закрытия. Через час на улице будет стоять полицейский в штатском. Не удивляйтесь, он будет ходить за вами по пятам и сделает все возможное, чтобы вас защитить. Я должна идти на панихиду завтра. Все туда идут. Идите. Я тоже там буду, как и ваш ангел-хранитель. Это мне напоминает уроки закона божьего. Мэгрэйн, инспектор поднялись. «Узнаете что-то новое? Сразу же звоните в уголовную полицию. Вызывайте меня или кого-нибудь из инспекторов моей бригады. Инспектор Луи редко бывает в своем кабинете». «Благодарю вас, господин комиссар. До свидания, инспектор. Если у вас будут сведения о Жустене, надеюсь, что у нас их не будет. Он почуял опасность и где-то спрятался. Ему не нужно далеко уезжать». Он знает Монмартер как свои пять пальцев, а ведь там есть такие укромные уголки, где он сможет скрываться недели напролет и никому не попадаться на глаза. «Хорошо бы!» – вздохнула она, постучав по деревянной крышке стола. Жанвье ждал у входа. Но «Ну что?» «Она, конечно, боится, и я не могу ее за это упрекать. Боится за блоху, боится за себя». «Я обещал ей, что через час человек из нашей бригады будет стоять у ее дома и неотступно следовать за ней. Не забудь позаботиться об этом, когда мы вернемся на набережную. Подбери кого-нибудь, кто может появиться в шикарном ночном кабаре, не привлекая к себе внимания». Магре повернулся к Луи. «Вы пока останетесь возле дома. Как только придет наш инспектор, он вас сменит». «Хорошо, господин дивизионный комиссар». Ведя машину, Жанбье спросил, как она выглядит. «Очень неплохо. Наверное, если бы жизнь ее сложилась иначе, когда ей было лет 17-18, она стала бы хорошей женой и отменной хозяйкой. Она знала о телефонных звонках блохи. Начала догадываться только два дня назад. Просто невероятно». Это ничтожество с лицом клоуна умудрялся долгие годы быть осведомителем инспектора Луи, и никто этого не подозревал. Он упивался этой ролью. Она вселяла в него веру в свои силы. Когда арестовывали тех, кого он выдал, он имел право сказать «благодаря мне». И это было правдой. Днем Мегре поднялся на верхний этаж дворца правосудия, где находились владения МРЭ. Лаборатория отдела экспертиз.